Дарья Ратникова. Мне, любимый муж. Глава 1. Что же ей делать? Она любит Лива и только его одного, но она замужем. Элис махнула солёные капли. Лив давно уже предлагал ей бежать. Прочь от постылого мужа и его вечно ровного спокойствия, прочь от этого дома и навязанного брака. Всё прочь. На самом деле, герцог Виктор де Фруа не так уж и виноват. Просто он родился герцогом, а её дядя захотел проникнуться со знатным семейством. Ну, точнее, он подписал брачный договор сразу после смерти отца, а её супруг не оспорил. И так получилось, что уже почти год она замужем, но любит к несчастью вовсе не собственного мужа. Вообще, казалось, какая разница? Бросить герцога и сбежать с сливом? Но Элли хоть убей не могла. Герцог неплохо относился к ней. Да и, по правде сказать, никак он не относился. Неизменно ровный, невозможно спокойный. Но ей хотелось, чтобы ее любили. Хотелось огня и страсти. Хотелось, чтобы сердце замирало. А у нее не замирало от мужа вот совсем ничего. Элли вздохнула. Потом уронила голову на руки. Что же ей делать? Продолжать дальше жить с человеком, которого она не любит? Да по правде говоря, она и понять не могла, зачем она Герцуку. Может быть, для него это тоже навязанный брак. Но почему тогда он не воспротивился? Он ведь старше её вдвое, если не больше. Почти старик. Элли поморщилась. У них нет ничего общего. Как метко сказал Лив: древняя пыль и яркая звёздочка. Герцек почти целыми днями сидел в своём особняке. Она отказывалась называть это место домом, никого не принимая и никуда не выезжая сам. А Эли умирала с него от скуки. Она привыкла к жизни в пансионатик, подругам и друзьям, к пикникам и прогулкам, к смеху и весёлым разговорам по душам. Она не хотела сидеть в утуле с книгами, как старая дева из пансиона. Её ждала жизнь полная приключений. И всё-таки она не могла так поступить с мужем. Эля вздохнула. Лив ждёт её. Ей надо прийти к нему и сказать, что она не может. Быстро собравшись, она накинула плащ, завязала шляпку и кинулась вниз по ступеням, прочь из этого постылого дома, где всё старое, скучное и такое унылое. Вперёд, на простор. Эля даже улыбнулась своим мыслям. Выбежала в сад и бросилась к ограде, петляя между кустов. Там в ограде есть небольшой лаз, который выходит прямо на тропинку. Там она как-то и встретилась с Ливом. Прямо как в романе. Она вылезла из лаза тогда, в первый раз. И ей так хотелось посмотреть, куда он ведет. А Лив увидел ее и сравнил с прекрасной королевой-феей. Элли подумала об этом и улыбнулась. Все-таки он замечательный. Ее Оливер. Эх, если бы она встретилась с ним до свадьбы, никакой дядя не заставил бы ее выйти замуж за герцога. Но, увы, что сделано, того не вернешь. Она осторожно осмотрелась, не следит ли кто, отодвинула дикий виноград, закрывавший лаз в ограде, и аккуратно вылезла через него. Ну вот, даже платье не испачкало. Лив уже ждал ее. — Элли, наконец-то! Я уже думал, что ты не придешь! Он бросился к ней. «Прости, Лиф, я...» – она вздохнула. «Я не могу». «Почему?» – он с изумлением смотрел на нее, такой красивый и аристократичный. «Каждая черточка, любимая до дрожи». «Это неправильно!» – еще тише сказала Элли. «Я замужем, и герцог не сделал мне ничего плохого». «Мы можем убежать!» – горячо произнес Лиф и посмотрел на нее так, что все в груди перевернулось. «Только ты и я!» – он шагнул ближе. Так что Элли почти чувствовала его дыхание. Ты же знаешь, твой старичок тебя не любит. Ты не любишь его. Это брак по расчёту, а браки по расчёту противны небесам. Если ты убежишь со мной и напишешь ему, что любишь меня, он даст тебе развод. Нет, Лев, нет! Элли в ужасе прижала руки к плающим щекам. Что он такое говорит? Развод? Но это же позор и для неё, и для герцога. «Не говори такого!» «Что же в этом плохого, а, Элли? Разве не для этого он и придуман? Мы поженимся и будем счастливее всех на этом свете. Неужели ты не доверяешь мне?» «Я... я не могу», — Элли опустила глаза. Так хотелось убежать с Ливом, но... Все в душе восставало против этого. «Это неправильно, нельзя, так нельзя делать!» «Не могу, слышишь, Лив?» Она умоляюще посмотрела на него. Так нельзя, нельзя, понимаешь? Ну, поговори с герцогом, скажи, что любишь другого. Может быть, он отпустит тебя. Я не могу сказать ему об этом. Ей даже страшно было думать о том, чтобы побеспокоить супруга. Прийти в его пыльный, забитый книгами и тетрадками кабинет и сказать ему в лицо, что она любит другого. Она боялась супруга. Они слишком мало узнали друг о друге за этот год супружества. Да, честно говоря, она и не стремилась узнать даже не проси. Ну так значит, я скажу ему об этом. И Оливер сжал губы. Эли было страшно. И всё же она невольно залюбовалась Ливом. Он такой красивый. Не надо, пожалуйста, она умоляюще посмотрела на любимого. Он он ведь герцог. На его стороне закон и власть. Ты думаешь, он сможет мне что-то сделать? Презрительно хмыкнул Лив. Нет. Я не знаю. Замялась Элли, а потом уже горячей добавила. «Но я боюсь за тебя, Лив! Пожалуйста!» И она умоляюще схватила его с рукав. Лив ласково накрыл ее руку своей и погладил. «Ничего он у меня не сделает. Но если ты так переживаешь за меня, то я не буду ничего предпринимать пока. Но ты должна пообещать мне, что сама поговоришь со своим мужем». «Да, я поговорю, конечно», — тихо сказала Элли. И хотел сказать Ливу, что они должны расстаться, что это единственный выход. Но сейчас, вглядываясь в любимое лицо, она не нашла мужества сказать ему об этом. Только не сейчас. Тай мне время. Конечно, дорогая, я буду ждать сколько ты захочешь. Лив галантно поцеловал ей руку, и Эль, развернувшись, бросилась к заветному лазу. Каждый раз расставания давались ей всё тяжелее и тяжелее. Но почему так всё случилось? Анна искала ответ на этот вопрос и не находила. В комнате было душно. Элли распахнула окно и услышала далёкий раскат грома. Небо скоро заволокло огромными чёрными тучами. Интересно, если Анна вот прямо сейчас исчезнет, испарится из этого дома, её супруг хоть заметит это? Или кроме своих бумаг до дел герцогства ему ничего не интересно? Элли всхлипнула, потом сильнее. И еще. И разревелась как раз тогда, когда первые капли дождя упали на траву, а небо сотрясли первые раскаты грома. Она не вышла к ужину и, наплакавшись, уснула, так и не получив ответа, что же ей делать. Утро неласковое и туманное словно предрекало их скорой сливом расставания, а другого пути нет, они должны расстаться. И лежала, губы боясь снова позорно разрываться. К завтраку она вышла с красными глазами и с припухшим лицом. Но её супруг Славого Богу снова занимался своими делами и на завтрак вовсе не явился. Она четно поковыряла сладкие блинчики, никакого аппетита не было и в помине. Может быть, прогуляться? Дом давил. В комнатах было невыносимо душно. Да, точно, прогуляться развеется. Благо, да города не так уж и далеко. А искать её, если что, всё равно некому. Случись с ней сейчас что, никто, кроме Ливы, даже и не вспомнит о ней. Элис снова подавила рыдания, быстро накинула плащ и шляпку, схватила зонтик и бросилась прочь из дома. Благо, что гулять ей никто не запрещал. За этот мучительно долгий год она изучила все тропки в саду и знала, как короткой дорогой выйти почти к самому городу. Да там и идти-то всего ничего. Невеселые мысли не давали спокойно наслаждаться прогулкой. Пару раз она подскальзывалась на мокрой траве, но упорно избегала падения и продолжала идти дальше. Да, конечно, туфельки, как и платья, после такой прогулки, наверное, придут в негодность. Но ей все равно. Дядя хотел, чтобы она вышла замуж за титул и деньги, так вот она их получила и имеет право воспользоваться в конце концов. В груди болезненно пекло. А ещё она сама не могла разобраться, что чувствует: любовь к Ливу, ненависть к мужу и к дяде или ненависть ко всем вокруг. Но почему всё так сложилось? Почему? Когда она выбралась на городскую улочку, то уже порядком промокла и продрогла. И хотя плащ защищал от ветра, а зонтик от накрапывавшего дождя, всё равно на улице было как-то неуютно. Или уже пожалела, что выбралась на прогулку. Но зато злость немного сошла, и слёзы все кончились, пока она брела пешком. Надо бы нанять экипажа вернуться в то место, что должно было стать ей домом за этот год, но не стало. Вдруг порыв ветра подхватил её зонтик, и Эль бросилась за ним, неловко оступилась, подскользнулась и рухнула прямо под колёса проезжавшего экипажа. Лошадь заржала, и как в страшном сне ей увидела испуганные глаза кучера, а потом всё смешалось. Отрезка и более потемнело в глазах, она закричала и провалилась во тьму.